36. «Придется держаться руками и грести!» Они стояли по плечи в воде, которая, не сказать, что теплая, у профессора уже постукивали зубы. Сухмед пытался привязать к бревну зараженного, используя его же бегуна ремень. Тот вроде не сопротивлялся, но всем своим видом показывал, что идеи ему не нравится. Урчал на все лады, бросая на берег растерянные взгляды. «Может, лучше его отпустить?» Со следа собьет», — сделал попытку Карельский. Сухмед наконец-то справился. Толкнув силой бревно с панически урчащим зараженным, прыгнул за ним сам. Профессору пришлось догонять. «От него есть польза. Сам же видел. Я приказал, и он убил», — под шелест и плеск воды ответил террорист. «А какая польза от тебя?» Карельский ненадолго задумался. Это бегун. Руки заняты, ногами приходилось грести, поэтому он указал подбородком. Ниже его в классификации зараженных только пустыш. Следующий, матерый бегун. Если ты пешком, догонит. В течение нескольких минут профессор выложил Сухмету кучу информации. А когда дошел до споровых мешков и их содержимом, тот спросил. «В этом тоже есть спораны?» «Один точно есть. Он достаточно развит». «Но если изымешь, зараженный погибнет», — предупредил профессор. «Жаль, придется убить другого». «Без этого никак. Я про настойку. Нектар», — пояснил Сухмет. Вода теплее не становилась, благо, что постоянно приходилось шевелиться. Даже бегун дергал конечностями. Другой берег уже показался на горизонте. «Как ни прискорбно, но мы теперь зависимы», — Карельский попытался объяснять доступнее алкоголь плюс содержимое споровых мешков зараженных до конца наших дней но большинство иммунных не протягивает и недели да мы иммунные ответил микробиолог на вопросительный взгляд террориста повезло тебе профессор сказал на это сухмет -р -р -р -р. как знать хорошо было дома я тогда не думал о везении сухмет на это рассмеялся негромко но на воде звуки разносятся по другому прозвучало неприятно звук отразился и прошел сквозь тело вызвав легкую судорогу в животе замерз подумал карельский и быстрее заработал руками о -р -р -р. контролируй зараженного его урчание это приглашение к столу на многие километры мстительно выдал карельский сдражение внутри не отпускало Сухмет к его радость дернулся но быстро взял себя в руки а зараженный принялся грести одной левой очень скоро ноги уткнулись в дно Дело пошло намного быстрее. «Ты знаешь, куда идти?» — спросил террорист, отвязав от бревна слугу. «Я видел карту егерей. Остров нарисован подробно. Вот дальше...» «Помню стаб. Стабильный кластер», — пояснил Карельский, выжимая робу. «Километров двести на юг. По пути будет несколько городов. Опасные места. Да тут везде опасно». Вдруг что-то свистнуло, по песку побежали фонтанчики. С того берега, откуда они прибыли, послышалась стрельба. «Бежим!» — крикнул Сухмед, тут же сорвавшись с места. Ибн поспешил за ним. Не будь рядом опытного бойца, Карельский бы так и стоял с открытым ртом. Вовремя прозвучавшая команда заставила подчиниться. Профессор припустил со всех ученых ног, стараясь повторять выкрутасы террориста. Но куда там? Тот бежал неповторимо. К счастью, скоро пошли кусты, а за ними уже серьезные препятствия для стрелка. Настоящий лес. «Вероятно, это какой-то дар», — отдышавшись, выдвинул гипотезу Карельский. у берега почти не видно». Тухмет бросил на него короткий взгляд, ничего не ответив. Профессора интересовало другое. Где Ибн? Этот дьявольский слуга мог находиться где угодно, даже за спиной. Через несколько секунд он был забыт, потому как на том месте, где они выбрались из воды, стоял, принюхиваясь, такой урод, что Карельскому захотелось зарыться в листву. Каких-то сто пятьдесят-двести метров для Топтуна сущий пустяк. Террорист смотрел туда же и что-то прикидывал, затем перевел вслед на профессора. Тот принялся судорожно трясти головой. «Сиди тихо, не вздумай!» Непонятно, о чем думала тварь, а уж стрелок на той стороне подавно. Топтун вдруг занервничал, начал крутить уродливой башкой, и только потом... Донёсся далёкий стрёк от пулемётной очереди. Уроду не понравилось. Забежал в реку примерно по колено, злобно поурчал и быстро вышел на берег. Вода не понравилась больше. Заражённые не так глупы, как хотелось бы. Этот, например, забыл про пулемётчика и посвятил себя изучению следов на песке. Даже на передний лапу припал, став похожим на жуткую обезьяну собаку Спрашивается, чьи следы заинтересовали нашего уродца? А вот и их — Карельского, Сухмета и Ибна. Первый испытывал приступ нарастающей паники. Топтун медленно двигался в их сторону. Пешком от него точно не сбежишь. Малознающий о зараженных Сухмет сохранял ледяное спокойствие. Любой рейдер, проведший на Стиксе хотя бы пару недель, расскажет, что будет дальше. Однако вмешался случай. Невероятно быстрые движения — и за спиной следопыта выросла безобразная фигура. Топтун даже развернуться не успел. Молниеносная атака отшвырнула его на несколько метров. Песок окропила кровью. Карельский имел лишь теоретический опыт в классификации зараженных и потому не мог определить, кто их потенциальный спаситель, рубер, а может, молодая элита. Скорость расправы поражала. Несчастный Топтун оказал чисто символическое сопротивление. Лёжа на спине, выставил перед собой лапы и протяжно заурчал. Очередной прыжок твари поставил точку в его существовании. «Страшно? Просто жуть!» Но профессор не шевелился. Чтобы не смотреть на трапезу заражённого, просто опустил глаза. Зато появилось время подумать. «Если это молодой элитник, то вполне возможно присутствие свиты». Неприятно, конечно, но фактам нужно смотреть в глаза. Все еще не шевелясь, Карельский скосил взгляд влево. Берег вроде как пуст, а вот с правой стороны не все так радужно. Страх и жалость к себе вспыхнули с новой силой. Зараженный что-то между Топтуном и Рубером, урод неторопливо крутился на месте, никак не решаясь подойти. И он был не один. Если первые двое явно от людей то этот был похож на здоровенную свинью. Осторожно, боясь совершить лишнее движение, профессор повернул голову к Сухмету. «Трое!» — сказал он одними губами. Террорист никак не отреагировал. Застывшая поза — стеклянный взгляд. К карельскому пришла догадка, а кровь, что пошла у того носом, ее подтвердила. Он уже не знал, как себя вести, готов был даже сорваться с места и бежать. Вдруг повезет но рык элитника заставил съежиться и почувствовать себя мелким и никчемным. С деревьев посыпалась листва. Тварь подняла голову, принявшись осматривать окрестности, по мнению профессора, с явным подозрением. Разворот, другой, уродливая башка повернулась в их сухметом сторону. Цвета, почувствовав настроение хозяина, подобралась ближе. Кабан уже землю носом рыл. Карельский решил, что все. Элита заметила, прощай никчемная жизнь. Но тут застрекотал пулемет, ближе к воде взорвалось, взметнув во все стороны фонтан песка. Свинья, словив что-то мощное, опрокинулась на спину, вспомнив при этом свою старую сущность, заверещала, как настоящая. Элите того хватило, сориентировавшись за мгновение, монстр прыгнул в речку. Кто сказал, что зараженные не любят воду? Хрена с два. Через несколько секунд его след простыл в легкой дымке. Остаток свиты поспешил за ним. Только сейчас Карельский вздохнул полной грудью. «Повезло! Хотя, судя по тенденции, везение понадобится вагон. Стоило пересечь границу, как нарвались». «Ты что, хотел подчинить элиту?» Профессор упрекал шепотом. «Но сколько же в тоне негодования!» «Сильная женщина!» Восхищение в голосе Сухмета заставило Карельского посмотреть на берег. Кроме парочки трупов, там ничего и никого не было. Справа зашуршала листва, заставив его шарахнуться, но это всего лишь ибн, спешащий в сторону хозяина. «Тебе не совладать с элитой, даже не пытайся. Максимум — лотерейщик». Сухмет не стал отвечать на упреки, кивнул на берег. «В этих есть сокровища?» «Спараны, горох есть, жемчуг вряд ли. Идти туда — плохая идея» ответил и предостерег профессор. Элитник может вернуться, найдет следы и будет охотиться на нас. Быстро охот...